«Мои вещи там», — махнула она рукой по направлению к стоянке, где примостилась ее старенькая обшарпанная машина. Добрая часть ее жалования уходила на взносы помощи беженцам из Биафры, голодающим индийским детям, политзаключенным в разных частях мира. Дома у нее было, вероятно, не больше трех платьев. «Говорят, что лыжня сегодня очень хорошая. Походим на славу».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 покинув город, где, как я теперь понял, прожил счастливо более пяти лет. У меня не было определенной цели. Я собирался, как и сказал Фредди Каннингему, присмотреться, чем мне дальше заняться в жизни, и было все равно, где начинать. Глава третья. «Рассчитать свою дальнейшую жизнь». Времени для этого у меня было сколько угодно. Сидя за рулем своей маленькой машины, мчавшейся на юг вдоль всего восточного побережья Америки, я был предоставлен самому себе. По широким автострадам я уже миновал Вашингтон, Ричмонд, Саванну. Ничто не привлекало моего внимания. Я находился в том состоянии полного одиночества, что погружает в философские размышления. Я думал о своих отношениях с Пэт и о многом другом в прожитой жизни. Из английской литературы я вынес, по крайней мере, тот взгляд на жизнь и отношения людей, что твой характер — это твоя судьба, а твои успехи и неудачи — следствие твоих достоинств и недостатков. Однако теперь я уже не был в этом уверен. Я, конечно, не считал себя безупречным человеком, но однако был хорошим сыном, верным другом, добросовестным работником. Я не был жестоким, не нарушал законов, не соблазнял женщин, никогда не дрался, если не считать потасовок на школьном дворе. И все же, все же пришел к печальному концу в кабинете доктора Райана. Судьба человека ⁇ его характер. Но разве от него зависела судьба 30 миллионов европейцев, погибших во Второй мировой войне, или тех, кто от голода падал замертво на улицах Калькутты, или тех жителей древней Помпеи, которые были заживо сожжены огненной лавой? Господствует случайность. Бросишь ли игральные кости, откроешь ли карту, впредь следует... Подобно игроку полагаться лишь на свою судьбу. Быть может, у меня характер игрока, и судьба теперь подтолкнула меня, и я сумею найти новый путь в жизни. Приехав во Флориду, я стал проводить дни на скачках. Вначале все шло хорошо. Я выигрывал достаточно часто, чтобы жить припевающе и не заботиться о приискании работ. Никто ее, кстати, мне не предлагал, да я и сам не знал, за что именно взяться. Жил я сам по себе, не заводил друзей, не сближался с женщинами. С некоторым удивлением я обнаружил, что у меня по существу нет никаких желаний. Меня не занимало надолго лет. просто сейчас я не хотел никакого общения, никаких привязанностей. С горьким наслаждением я ушел в себя, довольствуясь тем, что, залитые солнцем длинные дни, коротал на скачках, ел и пил в одиночестве, а вечерами изучал породу и чистоту кровей скакунов до да повадки жакеев и тренеров. У меня оставалось много времени для чтения. Доктор Райан заверил меня, что это не отразится на моем зрении. И я без разбору проглатывал массу дешевых книг в бумажных обложках, не находя, впрочем, в них ни пользы, ни вреда. Я жил в маленьких отелях, переезжая из одного в другой, как только соседи становились чересчур навязчивыми. Когда окончился сезон скачек во Флориде, оказалось, что я выиграл несколько тысяч долларов, с которыми прибыл в Нью-Йорк. Там я не стал ходить на ипподром, Это мне уже наскучило, а продолжал играть через букмекеров. В то же время я часто бывал в театрах и кино, уходя на несколько часов в мир их выдумок. Нью-Йорк вполне подходит для человека, который предпочитает одиночество. Самый удобный в этом смысле город, где без всяких усилий сразу почувствуешь себя одиноким и никому не нужным. Однако в Нью-Йорке счастье изменило мне. И в начале зимы Чтобы как-то прожить, мне уже надо было искать работу. И тут как раз подвернулось место ночного портье в отеле Святой Августин. Было три часа ночи, когда я подытожил последние счета от 15 января. Почувствовав голод, я потянулся за сэндвичем и бутылкой пива, и в это время услыхал шаги женщины, быстро спускавшейся по лестнице. Включив свет в вестибюле, я увидел, как женщина торопливо, почти бегом, устремилась к моей конторке. Она выглядела неестественно высокой, в туфлях, платформах, на толстых подошвах и огромных каблуках. На ней была белесая шуба искусственного меха и блондинистый парик, который никого не мог бы ввести в заблуждение. Я узнал в ней ту шлюху, которая вскоре после полуночи прошла с мужчиной из 610 номера. Шел четвертый час ночи. Ее пребывание в номере слишком уж затянулось, что и было заметно по ней. Она подбежала к запертой парадной двери, тщетно надавила кнопку испорченного звонка, а потом кинулась к моей конторке. Постучав в пуле непробиваемое стекло, она громко крикнула «Откройте дверь, я ухожу!»